Ордханг тоже не изменился. Та же наглухо запертая железная дверь. Те же двадцать семь ступеней вверх, вырубленных в черной скале неведомым образом неведомыми строителями. Над дверью Фолк увидел балкон с искореженными железными перилами. Окно, дверь над балконом, было наглухо закрыто. «Древо скажи, пожалуйста, — «Неужели здесь за триста лет никто не бывал внутри?» — тихонько спросил хоббит у старого Энда, хмуро глядевшего на так и не покорившуюся его народу твердынь. «Последний раз там был великий король Арагорн», — ответил он, — «и больше никто и никогда. Он сам вошел в башню один, оставив всю охрану внизу. Я тоже не ходил, мне там нечего делать, так...» — Что ж, друзья, — повернулся он к гномам, — не пора ли нам начать? Торин и малыш сняли со спин мешки и, медленно, уронив голову на грудь и, глядя вниз, пошли в разные стороны вокруг берега. Они обогнули озерцо раз, другой, третий. От волнения у фолка перехватило дыхание. Древобород же ничем не выдал своих чувств. Наконец гномы остановились. Торин медленно поднял голову. Развел руки и стал медленно покачиваться из стороны в сторону, осторожно двигаясь, с мелкими шажками. Малыш присел на корточки и тоже запрокинул голову, словно ловя какой-то едва уловимый, слышимый ему одному звук. Внезапно Торин замерз, с облегчением вздохнул, опустил руки и открыл крепко зажмуренные глаза. «Здесь!» Он ткнул пальцем себе под ноги. «Подкоп! Здесь!» Указанное место было с противоположной стороны от входа в Ордханг. древо сделал знак Энтом. Его товарищи, молча наблюдавшие за происходящим, тотчас же взялись за дело. Тут Хоббит наконец увидел, как Энты на деле могут справляться с неприступными крепостными стенами. Пальцы их ног словно ожили, Отделившись от своих хозяев и зажив собственной жизнью, они стали ветвиться. Тонкие, но необычайно крепкие ростки проникали во все щели между камнями, а тут шуэнты стали отгребать камень своими огромными ногами. Спустя минуту яма уже имела футов двенадцать в глубину и вдвое больше в ширину, Энты стояли на скрытой до времени под слоем каменных обломков в земле и, не останавливаясь, продолжали рыть дальше. Однако теперь они двигались медленнее и осторожнее. Прошло еще около получаса когда из ямы донесся торжествующий голос одного из копавших. «Фангорн! Мы нашли!» Энт использовал всеобщий язык. но «Ну, теперь ваш черед!» Повернулся к новому старый Энт. Торин молча достал из мешка моток веревки, опоясался ею и вручил конец древобороду. Поправил надетый шлем, кольчугу, поудобнее заткнул топор за пояс и скрылся за гребнем вывораченной земли. Минуту спустя за ним последовал малыш, а за ним и фолко. Энты тем временем выбрались наверх. Хоббит оказался на дне большой ямы, глубиной футов 10 Они стояли на каменном полу, вымощенном шестиугольными плитами. Прямо перед ними с одной стороны была черная стена, округлое основания башни, простиравшиеся под землей далеко в стороны. С другой стороны низкий узкий проход, наспех прорытый откуда-то с запада, от самых скал. Вокруг фундамент Оргханка шла кольцевая галерея, в которую и попали те, что вели подкоп. — Давайте обойдем кругом, — глухо предложил Торин. Они двинулись вправо. Свет быстро померк, как только они стали заворачивать. Хорошо, что у малыша нашелся небольшой факел, уцелевший в его заплечнике еще с марийских времен. Через равные промежутки кольцевой галереи примыкали другие ходы, отходившие в разные стороны. Друзья сунулись было в один, но тут же уперлись в груды, рухнувшие с потолка земли. Все с Румановой галереей были наглухо завалены. Прорытый неведомо кем подкоп был единственным. Пройдя шагов сто, они неожиданно наткнулись на низкую дверь в черной гладкой стене по левую руку, Они остановились, как вкопанные.